Глава 7. Смех смехом, они сами оставили машину без присмотра и пошли окружать наших ребят. Даже не представляю, как можно быть настолько легкомысленными. Меня вообще за человека не посчитали и просто прошли мимо. Всему виной отсутствие у меня оружия и мой внешний вид. Что может сделать какой-то там паренек, одетый в рваные грязные штаны и такую же рваную спецовку? «Под глазом фингал, под носом засохшая кровь, на спине множество царапин, руки вообще обморожены. Меня для этих бандитов просто не существовало». «А шкатулка?» Тут тоже ничего особенного. Сразу приметил, что Павел как-то слишком небрежно сунул ее в боковой карман куртки, и она сама была готова вывалиться в любой момент. «Собственно, когда я похлопал его по плечу, она и вывалилась, а я просто не успел ее вернуть». Ладно, буду честен. Когда увидел сферу льда и узнал, что она является бесконечным генератором холода, сразу придумал ей лучшее применение. Кто-то мог бы сказать, что ее можно использовать для производства автономных холодильников или с ее помощью охлаждать двигатель автомобиля, а то и какой-нибудь мощный компьютер. Ерунда все это! Меня больше интересует другой вопрос. Что будет, если сунуть ее в подушку? Вот что действительно важно. Испытать то чувство, когда ты лежишь под теплой одеялкой в теплой постели, но подушка при этом всегда прохладная, и ее не надо для этого даже вертеть. О, в новой жизни я обязан испытать это блаженство». В общем, пока крутые дяди угрожали нашим крутым дядям и отбирали у них пожитки, взрослые разбирались между собой, а я, безобидный первоуровневый гонец, спокойно гулял у машины и никого не интересовал. Потом мне стало интересно, как тут устроен двигатель. Вот и полез под вездеход, чтобы просто посмотреть. А когда дело совсем запахло жареным, уже примерно разобрался, вот и решил внести некоторые конструктивные изменения в устройство местного автопрома. Тем более, что в целом двигатель чем-то похож на наш, да и в целом нет никакой разницы, у какого двигателя отдирать трубки. В любом случае, они там стоят не просто так. В общем, не люблю я, когда ты вроде бы прибыл помогать, а вместо этого специально сделал только хуже. вот дух не переношу таких утырков!» «И все равно бред какой-то», — помотал головой Паша. Мы уже второй час брели по следам вездехода, а он всю дорогу над чем-то усиленно думал. В первый раз вылез за пределы города, если судить по уровню, собрал всех тварей из прорыва второго ранга, а потом еще и опытную группу зачистки развел, как каких-то сопляков. «Никого я не разводил», — пожал я плечами, — Просто я пообещал себе прожить эту жизнь ярко, и все. А действовать по ситуации научился еще в прошлой жизни. Оттуда я принес действительно богатый опыт. Да и чего такого я сделал? И вообще, Паша, ты завязывай с этой доверчивостью. Есть же группы эвакуации которые могли бы нас вытащить отсюда. Так зачем было звонить какому-то знакомому? — Я ему когда-то жизнь спас, — потупил он взгляд. Думал, что он отплатит тем же, и ему можно доверять. «Ключевой момент в том, что это ты его спасал, а не он тебя», — усмехнулся я. Впрочем, ничего страшного. Доверчивость проходит с опытом через такие вот ситуации. И хорошо, что они не рискнули напасть, понимая, что мы положим как минимум половину из них. Пока мы шли, я узнал много нового об этом мире. Стало понятно, почему тот здоровяк из группы «Пятерка» знает все города своей страны. Дело в том, что городов этих осталось не так уж и много. В основном люди живут в региональных центрах, тогда как остальные территории нашей необъятной страны находятся под властью тварей из прорывов. И чем дальше от города, тем сложнее ситуация. Если проехать километров сто отсюда в любую сторону, вот так спокойно пешком погулять уже не получится». Твари будут повсюду и в поисках пищи нападут на кого угодно. Но у Павла группа совсем новая и слабая по меркам Самары, куда меня занесло по воле вселенной или темной системы. Хороший город, не надо мне тут жаловаться. Кстати, система немного ожила после той схватки с монстрами и теперь иногда напоминает о себе такими вот короткими сообщениями. Правда, лимит ответов на важные для меня вопросы так и не обновился, хотя я бы нашел, чего у нее уточнить. Например, не могу пока определиться, куда вложить свободные очки навыков и характеристик. Имя — Владимир Рубцов, уровень — 4 сорт — 3 Система «А можно как-то про сорт не напоминать каждый раз, когда я открываю интерфейс? Может быть, я поэтому его и не открываю?» Перед глазами загорелись три точки, после чего сорт действительно пропал из интерфейса. Удобно, ничего не скажешь. Еще и мысленное управление настройками позволяет упростить копошение в интерфейсе. В характеристиках смотреть нечего, там только в выносливости и скорости красуются двойки, тогда как остальные застыли на единицы. А вот ниже кое-что интересное. Очки характеристик 6, очки навыков 6. Получается по два за каждый набранный уровень. А, вот почему выносливость и скорость на двойке. Это еще светлая система, так распределила очки, выданные мне на первом уровне. Но в таком случае куда делись очки навыков? Вопрос интересный, но не настолько, чтобы тратить на него в будущем лимит системных ответов. Что ж, не вижу смысла откладывать на завтра то, что надо бы сделать еще во время схватки с ледяными тварями. Мне бы и помогла любая помощь, и сделай я это раньше, может, и прикончил бы одного-двух снеговиков голыми кулаками. Сила, выносливость, ловкость, магия, интеллект, стойкость, реакция. Почему-то раньше казалось, что характеристик намного больше. В светлом интерфейсе так и есть — Твой интерфейс только замаскирован под светлый, но они все равно не одинаковы. Вот и ответ системы сразу последовал. И это на самом деле серьезное преимущество, ведь не придется распылять очки характеристик. Прокачал ловкость и автоматически прокачается скорость, возможно гибкость и все необходимое для выполнения акробатических номеров. Ну ладно, пора приступать. Первое очко характеристик я вложу в... «Выносливость!» «Она очень пригодится, если мне снова захочется поработать гонцом, да и для выполнения моих пробежек от Сёмы и Коржа тоже будет не лишней». «Нет, даже два очка!» «Остальные раскидаю между силой, ловкостью, реакцией и, скажем, магией. Вдруг в будущем пригодится». «Ошибка!» «Только я попытался вложить первое очко, как перед глазами загорелась красная надпись». «Вкладывать очки характеристик рано». «Сначала прокачай их своими силами за счет изнурительных тренировок и страданий». Ехидно заявила система. «Ты сам выбрал сторону тьмы, так что страдай теперь». «Может, я сам как-нибудь решу, когда и что мне вкладывать?» «Нет». «Вот и все, система опять ставит мне палки в колеса». «Так бы подумали многие на моем месте, вот только я-то вижу шкалу прогресса напротив каждой характеристики». И за время моего забега по прорыву на пределе возможностей, шкала выносливости доползла практически до максимума, а это значит, что скоро я смогу поднять ее до тройки, не потратив на это ни одного очка. В чем плюс? Как минимум в том, что я играл в игры, и зная, что чем выше ты поднимаешься, тем сложнее становится достигать новых результатов. Сейчас все характеристики будут прокачиваться довольно быстро, но что будет потом? потом, для повышения той же выносливости, мне придется оббежать весь земной шар по кругу несколько раз, а я вместо этого смогу просто вложить очки, которых у меня накопится к этому моменту уже очень много. Думаю, кто-то мог бы давно догадаться, что так делать выгоднее. Вот только светлая система никого не спрашивает и вкладывает очки самостоятельно. Стоп. Павел поднял кулак и резко присел, скрываясь за высокой мокрой травой. Мы все разом поступили точно так же и удивленно уставились на командира. Мы их все-таки нагнали. Тихо проговорил он, указывая куда-то вперед. И действительно, впереди и в свете луны можно было заметить стоящий посреди поля вездеход. До города осталось совсем немного, так как мы в пути уже часов пять, так что можно просто обойти машину и остаться незамеченными». Продать сферу льда, получить деньги и спокойно жить дальше. Я на 700 рублей смогу купить нормальную одежду, снять небольшую квартиру, накупить вкусной еды и, возможно, даже останется на приобретение экипировки и оружия. Хотя системное оружие тут стоит довольно дорого, а без него с монстрами не справится. Уходим. Спустя пару минут раздумий скомандовал Павел. Не будем множить агрессию, это ни к чему хорошему не приведет. «Вот тут я бы поспорил», — возмутился я. «Что значит не будем множить агрессию? Тебя только что макнули лицом и, увы, даже не в грязь. За такое надо не множить агрессию, а возводить ее в степень». Хотя в чем-то я с ним согласен. Тоже были мысли сейчас обойти их стороной, но потом... Потом обязательно вспомнить эту обиду и вернуть должок в стократном размере. Просто Паша сейчас предлагает вообще их простить» вот меня это и возмутило. Тем более основная часть группы отправилась в город, а машину оставили под охраной всего двух человек. По крайней мере, под капотом сейчас ковыряются двое, а возможно, кто-то еще сидит внутри. Получено новое задание. Месть. Награда? Вариативно. Сложность? Расплюнуть. Описание. Надо уничтожить их Тарантайку. В идеале сжечь вместе с пассажирами и станцевать у костра, но это уже пожелание желанию. Они это заслужили. «Ты как хочешь, Паша», — вздохнул я. «Но я не допущу, чтобы они остались без наказания». «Предлагаешь взять и убить их?» — махнул он рукой. «Тогда чем мы будем лучше них?» Ничего ему не ответил, хотя было желание озвучить поставленный только что диагноз — Промолчал лишь потому, что этот диагноз совсем уж нецензурный. Что за патологическая доброта ко всяким отбросам? Нет, у меня не появилось желания сжигать их заживо и обрекать их на медленную и мучительную смерть. Но не вижу ничего зазорного хотя бы в том, чтобы милосердно пустить причастным пулю хотя бы в ногу и попортить имущество. «Дай зажигалку!» Кивнул подрывнику и тот сразу протянул мне какую-то побрякушку по размеру и форме, напоминающую монету. — Эм, предлагаешь сходить купить? — Володь, это системный взрыватель, — помотал он головой. — Закрепи его поближе к бензобаку, я отсюда произведу подрыв. — Вообще-то я лидер группы и приказываю всем выдвигаться в город, — нахмурился Павел. — Повторяю, это приказ. За территории города вы обязаны их беспрекословно выполнять. «Так мы в город и идем», — пожал я плечами. «Просто по пути кину монетку. На удачу, знаешь ли, примета хорошая». Паша хотел еще что-то возразить, но я уже направился к своей цели, благо достаточно просто пригибаться, скрываясь за высокой травой. Остальную работу за меня выполняет ночь и беспечность двух амбалов, которые прямо сейчас ковыряются под капотом и постоянно переругиваются между собой». — Да давай воды нальем, нормально все будет, я все дырки замотал уже. — Дебил, ты в прошлый раз то же самое говорил, и все вытекло. У нас из-за тебя воды почти не осталось. Все-таки правильно я угадал с трубками. Но в целом догадаться было нетрудно, ведь они были горячие, а значит, по ним течет охлаждающая жидкость. Вот она и вытекла, отчего мотор начал перегреваться, и им пришлось встать. А может, перегрелся окончательно, и машина встала совсем надолго. Я подошел к задней двери и едва сдержал желание открыть ее и вытащить что-нибудь ценное. А если там спит системщик, и я разбужу его шумом? Нет, пусть от теплоты проснется. Вопрос только, где тут бензобак? Пришлось немного пошуршать травой и посмотреть с двух сторон. Ага, вроде есть какой-то лючок слева вот только расположен он аккурат за водительским местом. Обходить не стал, так как меня точно заметят, и потому пришлось лезть под машину. В целом ничего сложного. Монетку запихнул под крепление бензобака, что заняло всего пару минут, после чего пополз обратно. «Я ж говорил, что все заделал!» — радостно воскликнул мужик. «Слышишь, ничего не течет!» «Ага, как же! Посвети вниз, там точно капает!» В этот момент меня осветил свет фонарика, и, повернувшись, я увидел две удивленные рожи. Опа! Один сразу полез вслед за мной, но из-за своих габаритов не смог быстро протиснуться под машиной, тогда как второй оказался умнее и, оббежав вездеход по кругу, успел схватить меня за ноги и резко дернул на себя. Сопротивляться оказалось бесполезно, силы там явно не меньше десятки. Мужик с легкостью выдернул меня из-под машины, затем схватил за ворот одежды и с легкостью поднял над землей. — Ты что там делал, чертеныш? — рыкнул он. — И откуда ты тут вообще взялся? — Так это он нам трубки погрыз. Второй тоже подбежал и по пути прихватил дубинку. — Хм, ведь и правда. Но откуда он взялся? Я его не видел ни разу. Задумался первый. А вот это, кстати, обидно. Я там, значит, ходил спокойно, а меня даже не заметили. Кажется, идея покупать новую одежду уже не такая хорошая. От моего нынешнего внешнего вида можно получить немало бонусов, например, невидимость для таких вот системщиков. «Ладно, какая разница, откуда он взялся?» — махнул рукой второй. «Давай на камень-ножницы-бумага скинемся, и кто выиграет, тот его и прикончит. Ну...» «Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три!» Выиграл тот, кто держал меня сейчас за шею. На широкой морде появилась довольная ухмылка, а рука начала постепенно сжиматься на горле. «Допрыгался ты, малец!» — усмехнулся он. «Не надо было тебе из города с этими слабаками выходить!» Стальная хватка медленно сжималась, и амбал явно получал удовольствие, глядя, как в моих глазах угасает жизнь. Думаешь, я просто так сдамся? Вот здесь ты явно ошибся. Места для замаха не было, но я все равно, что есть силы, пнул ногой ему в живот. Хотел пониже, но не получилось из-за размеров противника. Еще пинок, еще! В какой-то момент я попал в солнечное сплетение, но даже это вызвало у здоровяка злобную ухмылку. — У меня в стойкости и силе по десятке придурок хохотнул он тебе не спастись даже если он резко замер а его рука начала постепенно разжиматься еще некоторое время амбал стоял и покачивался удивленно глядя на торчащий из его лба бронебойный наконечник болта но вскоре я нанес еще один удар отчего массивная туша начала заваливаться назад и мне наконец удалось высвободиться Отвлекся разве что на облачко золотистой пыли, что вылетело из раны, и какая-то ее часть попала мне на кожу. «Беги!» — послышался крик с темноты, и я не увидел причин спорить. Второй здоровяк все еще стоял на месте и не понимал, что произошло, тогда как я успел ускакать в траву и понесся к своим. «Падай!» Команды простые и вполне выполнимые, так что и на этот раз я сделал все без лишних задержек. И только коснулся земли, как позади прогремел взрыв. Второго здоровяка отбросило на пару метров и оглушило, но мне было уже не до того. Позади уже разгорелся костер, вокруг которого я сейчас должен был танцевать, но всё же предпочел убежать к своим. Как-никак второй амбал выжил и теперь поднимается на ноги, а разницу в силе я уже прочувствовал как следует. Лучше один на один с таким не встречаться. Задание «Месть» выполнено. Награда «Активный навык. Искра». Описание. Да, я понимаю, что с «Искрой» тебе было бы проще подорвать эту тарантайку, но зато в следующий раз это точно не вызовет у тебя проблем. Можешь не благодарить. «Постскриптум». И спасибо за порцию этой светлой дряни. Очень бодрит. «Ну чего началось, Паш?» Я в очередной раз попытался хоть как-то расшевелить командира группы. «Все нормально», — снова повторил он, «хотя я отчетливо вижу, что ничего не нормально. Как-никак за весь оставшийся путь он не проронил ни слова и был чернее тучи. До городских ворот мы добрались часа через два, и только оказавшись внутри, Павел обратился ко всем членам группы. «С вами я уже расплатился, но после продажи сферы позвоню вам и добавлю» проговорил он, обращаясь к нашим грузчикам. «Всё-таки операция пошла не по плану, и я это как-то должен компенсировать». «Спасибо, Павел. Если что, всегда обращайся». Носильщики пожали ему руку и вскоре ушли, а командир обратился к остальным. «Точную сумму пока не скажу, ребят», — развёл он руками. «Мне надо купить новый вездеход, обновить экипировку и пополнить запасы взрывчатки». «Если что останется, тогда поделим поровну». «Только постарайся побыстрее, пожалуйста», — вздохнул подрывник. «У меня платёж по кредиту буквально через пару дней, а денег в обрез». «Если что, как-нибудь выкручусь», — нахмурился Павел. «Насчёт кредита не переживай. Так, а теперь ты». Он смерил меня долгим взглядом, словно пытаясь выбрать из потока нецензурных мыслей хоть что-нибудь приличное. Семисот рублей у меня сейчас нет, могу выплатить только сотню. А остальное потом? Впрочем, это ожидаемо, все-таки нас обворовали. Да, сразу после продажи переведу тебе на счет. А наличными как-нибудь можно? — скривился я. И вот вопрос. А вдруг здесь счет привязывается к системному интерфейсу? Все-таки система проникла в жизнь людей довольно глубоко, и это вполне возможно. «Хорошо, тогда созвонимся и встретимся». Он явно не был настроен настаивать на чём-то. «Всё, ребят, давайте уже расходиться. Честно говоря, очень хочу побыть один». «Последний вопрос. Неудобненько, конечно, но уточнить всё же не помешает. А если у меня телефона нет, то как быть?» «Хорошо, запиши мой адрес и приходи через два дня». Закатил глаза Павел. «А, точно. У тебя и бумажки нет». Сейчас начеркаю. Он выудил из кармана блокнот с карандашом, быстро записал адрес, передал мне вырванную страницу, затем несколько купюр и молча ушёл прочь. Да уж, сильно его приложило. Причём потеря имущества и риск для жизни никак на него не повлияли, а вот убить человека для Павла оказалось тяжело. Стоит отметить, что он был вынужден выстрелить в затылок амбалу, ведь иначе меня бы попросту раздавили. Ну а второго здоровяка забил до смерти Гоша, щит нашей команды. У него нет таких душевных терзаний, и он перенес вынужденное убийство вполне спокойно. Тяжело, Паша, конечно, жить в таком мире и быть неспособным на убийство, когда все вокруг не только на это способны, но и желают косить людей направо и налево всей душой. И произведя тот выстрел, он переступил через себя. Пошел на серьезную жертву ради того, чтобы спасти мне жизнь. Я такие вещи не забываю, а значит в лепешку расшибусь, но верну этот долг. Что ж, ладно, это мы сделаем позже. А сейчас у меня есть 100 рублей, которые стоит растянуть минимум на 2 дня. И при этом желательно отложить копеечку на всякий случай. Первым делом направился в столовую, которую заприметил еще во время своих развлекательных пробежек. Ну, развлекательными они были для системы, а не для меня. Перекус обошелся в 2 рубля, и это довольно-таки недорого. Все-таки я заказал еды на троих и под конец едва не лопнул. Но есть сейчас надо много, иначе восстановление займет больше времени. После столовой прогулялся в поиске подходящего жилья. В итоге остановившись на небольшом отеле где-то на окраине города. Дешево, хоть и довольно сердито. Если выйду из номера вечером, есть не немаленький шанс напороться на местных сем и коржей. Зато неделя проживания в отдельном микроскопическом номере обошлась в 10 рублей. И это с включенным в стоимость завтраком. Все это успел сделать еще до полудня, и пусть прогулка по полям отняла немало сил, решил перед отдыхом все же разжиться новой одеждой. Для этого тоже заранее был подмечен магазин с говорящим названием, и говорило оно о том, что качество среди товаров лучше не искать. Зато цены даже не смешные, а грабительские по отношению к магазину. «Ну всё, теперь совсем модный!» Выдохнул я, выйдя из магазина в новеньком спортивном костюме. Причем на руке болтался пакет со вторым комплектом одежды и обуви на всякий случай, если следующая вылазка получится такой же удачной. Хотелось бы сказать, что теперь я могу отправиться на заслуженный отдых, проспать следующие два дня и, получив еще шесть сотен рублей, расслабиться окончательно. Но нет, не для того я получал систему, чтобы вот так прохлаждаться. Тем более, я сильно ограничен из-за отсутствия специализации. Система подарила мне активный навык, но там ясно указано, что он не является базовым. Просто возможность создать искорку силой мысли, не более того. Возможно, стоит уделить некоторое время тренировкам в использовании этого навыка, а то ведь я еще ни разу даже не попробовал. Но это стоит сделать позже, когда силы покинут меня окончательно, и идти дальше уже не смогу. Потому после магазина одежды я направился прямиком к своим давним друзьям в гости. А что, задание никуда не делось, и надо его выполнять. Если сидеть в номере, так и не узнаю, каково это — быть целителем». Не думал, что встречу вас в столь ранний час, да еще и со столь дикого бодуна. Я присел на лавочку рядом с Коржом и Семой и открыл баночку пива, отчего у бедолаг задрожали потрескавшиеся сухие губы. Ммм, а ведь у меня в пакете еще две банки, холодненькие, а шиней проступил. Как ж вкусно-то! да сюда падла Просипел корж, но я ловко отскочил назад и сделал еще глоток. «Урою! Дай сюда!» «Вкуснее пива не пробовал!» «И это честно, пиво тут действительно отменное, потому пока они вставали с лавки, я залпом осушил первую банку и потянулся в пакет за второй». «Нет, не открывай!» Взвыл Сёма и, невзирая на паршивейшее состояние и головную боль, рванул вперёд быстрее своего товарища. 1186 из 5000